В конце концов, понять их можно, работая не в проворот. Тогда я вежливо прошу в таком случае вернуть мне непроявленную пленку, дескать, проявлю в другом месте. Так он, представляешь, принялся крутить. Стал сначала говорить, что отправит мне ее по почте, чтобы я оставила адрес. Потом вспомнил, пленка уже в лаборатории. Он дал заказ на ее проявление, и отказаться нет никакой возможности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 Ты уверена, что он отдал тебе твою, а не первую попавшуюся? Похоже, такая возможность тете Яде не пришла в голову. Она страшно встревожилась. Да нет, конечно, не уверена. А как ее проверишь? Кезус, Мария! Думаешь, он сучил другую? Зачем это ему? Я тоже не имела ни малейшего понятия, зачем это ему, но... Странное поведение хозяина мастерской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 Семейство единодушно меня в этом поддержала редкая вещь. Еще в тот вечер я позвонила знакомому филателисту и попросила его выяснить загадку. В награду пообещав ему Шекспира за два с половиной